Фронтир, уходи, сказали они после Рио. Спас наши задницы и в этот раз. Теперь уходи. Это было не совсем так. Баффало он не спас, не спас их Хьюстон. Солт-Лейк, Бойса и Сакраменто погибли от импровизированных атак в диапазоне от авиалайнеров Камикадзе до ядерной бомбардировки с орбиты. Петок других филиалов дышали на Ладан. Там спаслось очень немного задниц. Но для всего патруля энтропии Ахил Де Жарден был десятикратным героем. Почти сразу стало очевидно, что 50 филиалов УЛН по всему западному полушарию подверглись внезапной и одновременной атаке. Но Де Жарден и только Де Жарден сложил фрагменты головоломки под огнем, на лету. Это он пришел к невероятному заключению, что атака организована кем-то из своих. Остатки патруля собрались на зов и расплющили Рио. Но куда целить им сказал Де Жарден. Без его стойкости под давлением. Все твердыни УЛН в этом полушарии сгорели бы дотла. "Уходи", сказали ему благодарные хозяева. "Этот город списан". Цитадель УЛН в Садбери получила прямое попадание в бок. Суборбитальный прыгун, направлявшийся из Лондона в Тора-Милтон, избитый врагом с курса, оставил в северном фасаде здания кратер высотой в 10 этажей. Топливные баки у него были почти пустыми, так что пламя охватило не все строение. Сгорели, погибли от яда или удушки. Лишь те, кто находился между 18 и 25 этажом. Старшие правонарушители Садбери размещались с 20 по 24. То, что Дежарден успел поднять тревогу до попадания, было удачей. То, что не погиб вместе с остальными, откровенным, охрененным чудом. Уходи. Тогда Хилл Дежарден осмотрелся в дыму и пламени, бросив взгляд на штабеля мешков с телами и немногих контуженных сотрудников, уцелевших в достаточной степени, чтобы избежать предписанной эвтаназии. И ответил, я вам нужен здесь. Нет никакого здесь. Но от здесь осталось больше, чем от солт лейк или от Баффало. Атака сократила штат быстрого реагирования Энам-Пасифика более чем на треть. Садбери висел на волоске, но этот волосок связывал 16 полушарных и 47 региональных узлов. Полностью покинуть его означало сокращение системы еще на 5% и полмиллиона квадратных километров, оставленных вообще без сил реагирования. Бетагемот уже свирепствовал на половине континента. Царство цивилизации уступало и сжималось. У ЛН не могла позволить себе новых потерь. Однако имелись доводы и с другой стороны. Половина этажей вышла из строя. Оставшиеся широты частот хватило бы на жалкую горстку оперативников, а текущий бюджет едва позволял поддерживать даже то, что осталось. Все модели сходились в одном: наилучший выход покинуть Садбери и возместить потерю расширением Тора Мильтона и Монреаля. И сколько времени пройдет, задумался Дежарден, пока новые отделы войдут в строй. Шесть месяцев, если не год. То есть им требовался вариант на это время, чтобы огонек погорел еще немножко. Требовался кто-нибудь на случай тех непредсказуемых кризисов, с которыми не справляются машины. Но ведь ты наш лучший правонарушитель, возражали они. А это задание почти невыполнимо. Где мне еще место, как не здесь? Ну, с начальство. Всего шесть месяцев, напомнил он или год. Конечно, так никогда не бывает. Шаловливая ручонка Мерфи взболтает варево и около года превратится в 3, а там и в 4. Расширение Тора Мильтона забуксует, дальновидные планы начнут, как всегда, срываться под тяжестью бесконечных непредвиденных обстоятельств. В патруле энтропии как-нибудь наскребут по крошке средства, чтобы огонек в Садбери горел, коды допуска действовали, не уставая при этом благодарить безропотного служащего. Который тысячу пальцами затыкает дырочки в плотине. Но то сейчас, а тогда Де Жарден втолковывал им. Я буду для вас смотрителем маяка, часовым на передовом посту. Подам сигнал и удержу позицию, пока на помощь не придет кавалерия. Мне это по силам, вы же знаете. Они знали, ведь Ахил Дежарден был героем, что еще важнее, он был правонарушителем, он не смог бы солгать им при всем желании. Какой парень, говорили они, восхищенно покачивая головами. Какой парень?